Суды человеческие. Опять в лжецеркви судят церковь Бога Живого. Представитель языческого государства, тысяченачальник, повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведши Павла, поставил его пред ними. «Вот я посылаю вас, как агнцев посреди волков. Агнец, горящей любовью ко Христу, Павел и князья мира сего, пыль, забравшаяся в атмосферу этого мира и мешающая дышать не только человеку, но и самому Творцу, как не осудить строя и духа этого мира? Глашатаем нового мира предлежит быть связанным и мучимым этим миром. В мире будете иметь скорбь скорб христианина не только в физическом гонении и возбранении ему служить истине, скорб его и в самом длящемся в мире состоянии неполного еще царствия Божия, скорб его и за гибель самих врагов истины, тоже званных к Богу, скорб за хозяиничние демонов среди богом сотворенных человеческих душ. Нужно мужество чтобы встать во весь рост богопреданности над этой скорбью. Оттого и произнес Господь свое слово, говоря о скорбности истинного ученичества в мире. «Мужайтесь, ибо я победил мир, уже победил». Все остальное мнимо, все другое есть лишь краткое, совсем не затрагивающее глубины этой победы фантасмагория. От того спокойно сердце христианина в мире.